Через час солнце скроется за холмами на западе. Дорога велась между деревьев. Он снова оглянулся. Дом неровным прямоугольником распластался на фоне холодного вечернего неба. Дым из трубы тонким пером уходил в безветренный воздух. В дверях уже никто не стоял, и, пустив перри ровной рысью, он почувствовал, как кувшин с виски легонько бьет его по колену. Там, где едва различимый неразъезженный Маккалемовский проселок вливался в большую дорогу, Байерт остановил Пэрри и некоторое время сидел, освещенный закатом. «Джефферсон, 14 миль. Рейф и остальные проедут здесь еще не скоро, ведь сегодня сочельник» и весь округ неторопливо съезжается на праздники в город. Впрочем, они могли выехать из города пораньше, чтобы засветло добраться до дому, и тогда уже через час будут здесь. Косые лучи солнца выпустили из плена стужу, которую держали в заперти, пока ложились на землю под прямым углом. Холодные испарения медленно поднимались вокруг Байерда сидевшего верхом на перре посреди дороги, и как только прекратилось движение, кровь его начала медленно застывать в жилах. Он повернул пони в сторону противоположную городу и снова пустил его рысью. Скоро Байерда окутала тьма, но он ехал все дальше и дальше по бледной дороге под обнаженными деревьями в свете разгоревшихся звезд. Перри уже начал подумывать о конюшне, об ужине. Он бежал, вопросительный робко вскидывая голову, однако послушно, не замедляя хода, не ведая куда и почему, но понимая, что не к дому, и хотя был преисполнен доверие к седаку, все же испытывал некоторые сомнения. От тишины одиночества и монотонности движения становилось все холоднее и холоднее. Натянув поводья, Байрд остановил Перри, отвязал кувшин, выпил и снова привязал его к седлу. Вокруг поднимались дикие темные холмы. Никаких признаков жилья, никаких следов человека. По обе стороны дороги, освещенные звездами, уходили вдаль черные гребни, а там, где дорога спустилась в долину и затвердевшие на морозе колея, Зазвенело металлическим звоном под копытами перри, их зловещие темные вершины, увенчанные оголенными деревьями, вздымались в звездное небо. В одном месте, где на дорогу просочилась струйка талого снега, перри, почуяв воду, с треском раздавил хрупкую тонкую налец. Байерд снова приложился к кувшину. Неловко нащупав спичку, онемевшими от холода пальцами, он закурил сигарету и отодвинул манжету на запястье. Половина двенадцатого. «Ну что ж, Перри», — сказал он, — «пожалуй, пора нам подумать о ночлеге». Голос его неожиданно громко прозвучал на тихой и темной дороге. Перри поднял голову и фыркнул как будто понял его слова, как будто охотно готов был разделить мрачное одиночество, в котором пребывал его седок. Они снова поскакали в гору. Здесь темнота понемногу рассеялась, и, разрывая монотонный ряд деревьев, кое-где стали появляться поля, освещенные смутным светом звезд. И вскоре, когда Байерт, опустив поводья на шею Перри, Сунул в карманы руки, пытаясь их согреть. У дороги показался вросший в землю сарай для хлопка с посеребрённой инием крышей. «Ну, теперь уже недолго», — сказал он про себя. И, нагнувшись вперёд, положил руку на шею Перри, ощутив неутомимое биение тёплой крови. «Скоро жильё, Перри! Смотри в оба!» И опять, словно в ответ на его слова, Перри тихонько заржал и свернул с дороги, а когда Баррет, натянув поводья, хотел было повернуть назад, он тоже увидел еле заметную колею от фургона, ведущую группе низкорослых деревьев. Молодец, Перри, сказал он снова, отпуская поводье Показалась хижина. В ней было темно. Из-под крыльца вылезла тощая собака, залаяла на Байерда и не умолкала, пока он привязывал Терри и, онемевшей рукой, стучался в дверь. Наконец из хижины послышался голос. Байерд крикнул «Hello!» и добавил «Я заблудился, откройте!» Собака все еще заливалась лаем. Наконец дверь чуть-чуть приоткрылась, И щели блеснул от светлеющих углей, пахнуло острым запахом негров, и в теплой струе воздуха показалась чья-то голова.